Студия «Медиакнига» представляет Лена Обухова, Наталья Тимошенко «Город засыпает» Читает актриса Алла Човжик Пролог Март 2013 года Блестящий черный киа Сарента чуть притормозил у арки, через которую можно было попасть во двор, явно намереваясь нырнуть в нее. Он даже включил правый поворотник, что владельцы больших черных машин делали далеко не всегда, особенно в позднее время, когда на многочисленных линиях Васильевского острова почти не было других участников дорожного движения. Однако конкретно эта большая черная машина, притормозив и включив правый поворотник, во двор так и не свернула. Вместо этого она проехала еще несколько метров до следующего дома и припарковалась у тротуара за маленьким жизнерадостно-желтым «Матизом», который на ее фоне смотрелся особенно комично. «Давай я хотя бы провожу тебя, если не хочешь, чтобы я въезжал во двор», предложил мужчина-водитель своей спутницы. Та, внимательно осмотрев себя в зеркало пудреницы и убедившись, что все в порядке, только отмахнулась. «Тут идти меньше ста метров, я каждый день так хожу, поверь. Появляться во дворе с провожатым для меня сейчас гораздо опаснее». Она улыбнулась и наклонилась к мужчине, чтобы едва ощутимо коснуться его губ своими. Развивать события она не планировала, поэтому сразу отодвинулась назад. Впрочем, мужчина тоже не был настроен на новый виток страсти. Пару часов назад в его квартире она и так кипела и била ключом. Поэтому сейчас ему хотелось поскорее закончить этот вечер, вернуться домой и расслабиться на диване у телевизора. Он хоть и любил женщин, но всё, что выходило за пределы романтических встреч, последние годы только утомляло. Поэтому он не торопился искать себе подругу для постоянных отношений а предпочитал встречаться с кем-то, кто не мог посвятить ему все свое время и, соответственно, не требовал того же от него. Его текущая пассия, например, была давно и прочно замужем. Однако он все равно предпочитал исполнять роль героя-любовника до конца, поэтому нежно погладил женщину по щеке, глядя на нее так, словно не желал расставаться так скоро. «Ты же говорила, что твой муж раньше часа ночи домой не приходит», — напомнил он и что ему давно наплевать на то, где ты и с кем. Ему да, фыркнула женщина. А вот моей маме нет. Наверняка стоит у окна, поджидая меня, и заранее готовит претензии. Не стоит давать ей лишний повод. Будет доставать меня тем, что я подаю дурной пример сестренке. Так у вас там полно гостей. Мужчина рассмеялся. Тогда не смей тебя больше задерживать. Разве что... Он не договорил... Вместо этого еще раз прижался к ее губам в таком же, ни на что не претендующем поцелуе, как до этого она. «Позвони мне потом», — проникновенным тоном добавил он, отстранившись. «Или напиши». Договорились. Женщина улыбнулась и открыла дверь машины. «Пока». Захлопнув дверцу, она помахала ему рукой и быстрым шагом направилась в сторону арки, которую они недавно проехали. Мужчина какое-то время следил за ней в зеркале заднего вида. Его машина продолжала стоять на парковке и тогда, когда женщина свернула во двор. В этом маленьком туннельчике всегда царила темнота. Сколько раз не пытались вешать тут лампы, кто-то их постоянно разбивал. Вот и сейчас, нырнув в подворотню, женщина оказалась в кромешной темноте. На мгновение она даже испуганно замерла. Ей показалось, что в темноте что-то шевелится, но присмотревшись и прислушавшись, она так ничего и не обнаружила. Возможно, это была просто кошка? Их тут шныряло в достатке. Женщина одернула себя и двинулась дальше, к спасительному, хоть и тусклому свету единственного фонаря во дворе. Тонкие каблуки высоких сапог, плотно облегающих полноватые икры, стучали оглушительно громко, отражаясь эхом от стен. Когда подворот не осталось позади, женщина облегченно выдохнула, мысленно отругав себя за чрезмерную нервозность. Краем уха она недавно слышала, что в Санкт-Петербурге убили женщину, возвращавшуюся ночью домой. Кажется, это даже случилось на Васильевском острове. Видимо, именно эта новость, зацепленная в каком-то выпуске новостей, засела в подсознании, заставляя бояться собственной тени. Большинство людей устроены так, что искренне верят, что все плохое, происходящее с другими, пусть даже живущими рядом людьми, никогда их не коснется. А большинство несчастья случается с ними не тогда, когда они, почуяв неладное, собираются и мобилизуют все свои силы и внимание. Они случаются тогда, когда, почувствовав себя в безопасности, человек расслабляется. Скорее всего, эту мысль она тоже подцепила в какой-то передаче или фильме. Она успела промелькнуть в ее голове в тот момент, когда успокоившееся сердце вдруг вновь болезненно ёкнуло, а за ее спиной послышались чьи-то шаги. Однако. Не обернуться, ни как-то среагировать на это женщина не успела. Она почувствовала только руку, внезапно зажавшую ей рот, и лезвие, полоснувшее по горлу. Она не успела ни испугаться, ни понять, что именно произошло. Просто в какой-то момент спасительный тусклый фонарь внезапно погас для нее. Когда одетый в черный мужчина вышел из подворотни под освещение почти пустой линии, припарковавшийся у тротуара черный Киа Соренто все еще стоял на своем месте.